Глава шестнадцатая. Аромат на арене или чем бензин отличается от бензола? Аромат на арене — это секретный код, мнимоническая фраза, которая поможет вам запомнить то, о чем будет сказано в этой главе. Мнемоника от греческого мнемоникос искусство запоминания. Это совокупность приемов и способов облегчающих запоминание информации. Настоящая арена пахнет опилками, а наша – фруктами. А если говорить серьезно, то никакой арены в химии нет. Есть группа соединений, которые называются ароматическими соединениями или аренами. Ароматические соединения арены представляют собой циклические органические соединения, имеющие в своем составе так называемую ароматическую систему. То есть такие, в молекулах которых углеводородная цепочка замкнута в кольцо. Общая формула аренов CnH2n-6. Ароматическая система или бензольное ядро имеет молекулярную формулу C6H6 и представляет собой замкнутую в кольцо цепочку из шести атомов углерода, каждый из которых соединен с одним атомом водорода. Традиционная структурная формула бензола, предложенная еще в позапрошлом веке, выглядела в виде цикла с чередующимися двойными и одинарными связями между углеродными атомами. Структурную формулу бензола смотрите в приложении PDF. Однако впоследствии было установлено, что между атомами углерода в молекуле бензола Нет двойных и одинарных связей в обычном понимании. Все связи между атомами углерода равнозначны. Можно сказать, что они являются усредненными полуторными связями. Шесть электронов по одному от каждого атома углерода объединяются в общее электронное облако. Такие связи характерны только для бензольного ароматического ядра, бензольного кольца. Чтобы показать равномерность связей между атомами углерода, структурную формулу молекулы бензола изображают в виде шестиугольника с окружностью внутри. Термин ароматичность был предложен потому, что первые известные представители этой группы, например бензол, обладали приятным сладковатым запахом, отдаленно напоминавшим фруктовый аромат. Некоторые арены имеют свои исторические названия. Схемы метилбензол-толуол, изопропилбензол-кумол, винилбензол-стирол смотрите в приложении ПДФ. По принятым правилам название аренов образуется от названий радикалов с добавлением окончания бензол, чтобы было понятно, что речь идет об ароматическом углеводороде. По физическим свойствам арены Схоже с другими углеводородами, все они нерастворимы в воде и легче ее. Бензол при обычных условиях представляет собой бесцветную прозрачную жидкость со своеобразным сладковатым запахом. Подобно большинству ароматических углеводородов, бензол токсичен. В больших дозах он может привести к летальному исходу. Бензольное ядро обладает высокой прочностью. Поэтому реакции присоединения проходят у ароматических углеводородов гораздо тяжелее, чем у алкенов. При нормальных условиях и в отсутствии катализаторов реакции присоединения для ароматических углеводородов нехарактерны. Так, например, реакция бензола с водородом проходит при температурах от 150 градусов Цельсия до 360 градусов Цельсия, давлений от пяти мегапаскаль до тридцати мегапаскаль и в присутствии катализаторов никеля, платины, вольфрама. Схему реакции бензола с водородом смотрите в приложении PDF. Продукт этой реакции циклогексаген служит сырьем для получения ряда веществ, а также является сильным органическим растворителем. А вот реакции замещения атомов водорода на другие атомы или радикалы проходит у ароматических углеводородов легче, чем у алканов, алкенов и алкинов, потому что ароматические углеводороды характеризуются большей подвижностью атомов водорода в ядре. Разрывать связи между атомами углерода в бензольном кольце сложно, а обменять атом водорода на что-то другое просто. Примером реакции замещения может служить реакция бензола с хлором, которая протекает при обычных условиях в присутствии катализатора, хлорида алюминия или хлорида железа. Реакцию замещения бензола с хлором смотрите в приложении PDF. Все арены горючие. Они горят с образованием коптящего пламени. 2С6H6 плюс 15О2, стрелочка температура, 12СО2, стрелка вверх, плюс 6 H2O плюс Q. Будучи родоначальником ароматических углеводородов, бензол широко используется в химической промышленности в качестве сырья. Ароматические углеводороды входят в состав пластмасс, синтетических каучуков и волокон, красителей, растворителей, лекарственных препаратов, инсектицидов и других. В первой половине двадцатого века бензол добавляли в бензин для повышения октанового числа, но впоследствии отказались от этого по двум причинам: во-первых, изменилась технология, а во-вторых, сыграла роль высокая токсичность бензола. В наше время по существующим стандартам количество бензола в бензине не должно превышать одного процента. Химики называют бензол органической водой, из-за его свойства растворять большинство органических соединений. Бензол – универсальный растворитель, правда, из-за высокой токсичности применение его сильно ограничено. А теперь, дорогие слушатели, ответьте, пожалуйста, на вопрос, который вынесен в название этой главы. Чем бензин отличается от бензола? Просьба написать химическую формулу бензина Одна из любимых каверс-экзаменаторов. Дело в том, что химического вещества под названием бензин не существует. Бензин представляет собой смесь легких углеводородов с температурой кипения от плюс 33 до плюс 205 градусов Цельсия. Смесь, а не вещество. Так что правильный ответ будет таким. Бензол – это химическое вещество, А бензин это смесь разных веществ. Легкими называются углеводороды с небольшими молекулами, содержащими не более пяти атомов углерода. Термины легкие углеводороды и тяжелые углеводороды появились в результате очистки нефти путем перегонки. Нефть это природная жидкая смесь разнообразных углеводородов. с небольшим включением других органических соединений. В основном в нефти представлены соединения алканов 20-50 процентов от общего объема и циклоалкановые соединения 25-75 процентов. Наряду с углеводородами нефть содержит органические соединения серы, кислорода и азота, а также небольшое количество неорганических соединений. Кремнезем, алюминий, известь, оксиды железа и марганца. Сырую нефть очищают от механических примесей и обезвоживают, а затем подвергают перегонке, ректификации при повышенном атмосферном давлении в так называемых ректификационных колоннах. Схему разделения нефти на фракции и схематическое изображение Ректификационной колонны смотрите в приложении PDF. Суть процесса ректификации состоит в том, что жидкая нефть испаряется, а пары различных веществ, входящих в ее состав, конденсируются, оседают на разных уровнях ректификационной колонны в зависимости от своей температуры кипения. Таким образом, происходит разделение нефти на фракции. Так называемые легкие фракции, продукты, имеющие меньшую молекулярную массу и, соответственно, более низкую температуру кипения, конденсируются в верхней части колонны, а тяжелые фракции, имеющие более высокую молекулярную массу и более высокую температуру кипения, в нижней части. Наиболее легкой частью нефти является бензин, а самой тяжелой гудрон. используемый для производства битумов, смазочных масел, мазута и ряда других продуктов. Послескриптум: сейчас в это невозможно поверить, но когда-то, а именно в конце XIX и начале XX веков бензин продавался в аптеках как дезинфицирующее и чистящее средство. В 1902 году в журнале Автомобиль Издаваемом известным русским автомобилистом и большим энтузиастом автомобильного дела Андреем Нагелем была опубликована следующая заметка: Киевские автомобилисты в критическом положении. Не так давно вышло запрещение аптекарским магазинам торговать бензином, что было вызвано несколькими взрывами бензина во время пожаров в городе. Бензин можно получать только в количестве не менее пяти пудов в складах Нобеля. Можно было только посочувствовать киевским автомобилистам, вынужденным покупать бензин партиями по 80 килограмм. В пересчете на объем это составляло около 100 литров. А резервуары тогдашних автомобилей вмещали не более 20 литров топлива.